Глава одиннадцатая. Белый и зеленый Цвета наши исконные, зеленый и белый, сказала героиня одного из детективных рассказов Канандойля, описывая флаг своей латиноамериканской страны. Страна эта вымышлена Конон Дойлем, соответственно, и флаг тоже. Однако так уж совпало, что в свое время именно белый-зеленый флаг стал знаменем сибирских сепаратистов. Сибирский сепаратизм – явление нисколько не уникальное, где-то даже, представьте себе, закономерное. Задолго до того, как он оформился в нечто осмысленное, свой сепаратизм пышным цветом расцвел по всей Америке, за исключением разве что Канады. Везде дело обстояло одинаково. Когда в колониях появлялись несколько поколений местных, в жизни не видевших исторической родины, они, как бы поточнее подобрать слова, начинали ощущать свою инакость. Считая, и вообще-то справедливо, что их насущные проблемы и жизненные цели имеют мало общего с таковыми у митрополии. И тогда сверкали штыки, вылетали из ножен сабли, взвивались невиданные прежде знамена, и возникали новые государства. Главной движущей силой латиноамериканских восстаний были не индейцы, пребывавшие в положении людей второго сорта, а чистокровные испанцы, точнее, далекие потомки испанцев, ощущавшие себя американцами. Точно так же обстояло с португальцами в Бразилии. Далекая Португалия для них была чем-то абстрактным, они считали себя бразильцами. Однако все рекорды по сепаратизму побили Соединенные Штаты. Их сепаратизм отнюдь не сводился к провозглашению себя независимым государством с 13 штатами все было гораздо сложнее, интереснее и растянулось на добрую пару столетий. Первый серьезный теоретик и практик сепаратизма появился еще в 1631 году. Протестантский пастор Уильямс повел широкую агитацию среди колонистов, призывая отделиться от Англии и создать собственное государство. Агитация имела большой успех. Еще и от того, что сложившаяся в колониях ситуация крайне напоминала сибирскую когда за Урал во множество бежали старообрядцы. В протестантизме, как ни в одной другой религии, имелось превеликое множество течений, направлений, групп и группочек, чьи идеи сплошь и рядом шли вразрез с той частью протестантов, что приняла на себя функции официальной церкви. Как легко догадаться, диссидентов — первое время это слово означало исключительно религиозных вольнодумцев — притесняли и преследовали порой крайне жестоко. Так что они в поисках лучшей доли массами уплывали в американские колонии и ни малейшей симпатии к покинутой родине не испытывали, воспитывая в соответствующем духе детей. Замысел Уильямса провалился из-за его нетрадиционного, так сказать, взгляда на индейскую проблему. В отличие от большинства своих земляков, пастор считал индейцев людьми. Говорил, что американские земли принадлежат индейцам как коренному населению. Так что нужно не сгонять их с их земель и не покупать их за смешные бусики и виски, а платить полновесными деньгами настоящую цену. Да вдобавок призывал к веротерпимости, чтобы равные права получили и католики, и мусульмане, и иудеи. Вот эта часть его программы пришлась слушателям категорически не по нутру. Некогда гонимые за свои убеждения диссиденты, попав в Америку, Во многих штатах установили собственную религиозную диктатуру без тени веротерпимости. Были, правда, редкие исключения. Так что от пастора моментально отшатнулись, и дальнейшая его судьба — настоящий сюжет для приключенческого романа. Его судили, лишили сана, собирались отправить в Англию для еще более сурового наказания, но пастор из-под замка сбежал. Тогдашняя американская глухомань как две капли воды походила на сибирскую так что Уильямс, собрав горсточку приверженцев, основал в лесной глуши деревушку. Искать и ловить его не стали, для этого потребовались бы очень уж крупные силы. Впоследствии деревушка стала столицей штата Рот-Айленд. В 1660 году штат Мэриленд провозгласил себя независимой республикой. Правда, британские колониальные власти республику аннулировали буквально за пару дней. В 1689 году в Англии свергли с престола отправившегося в изгнание короля Якова II. И на какое-то время в вихре политических перемен в Лондоне стало не до американских дел, чем жители штата Нью-Йорк, впрочем, штаты тогда именовались колониями, быстренько воспользовались. Собрали милицию, то есть вооруженное ополчение, а оружие в силу американской специфики имелось в каждом доме, быстренько заставили капитулировать крайне немногочисленные британские войска и два года жили независимой республикой с собственным выборным правительством. Потом, правда, в Лондоне спохватились, послали военные корабли с десантом и республику отменили. После провозглашения независимости США в двух местах независимые республики пытались провозгласить даже не штаты, часть округов двух штатов. В 1806 году по чистой случайности федеральные власти вскрыли достаточно серьезный заговор, имевший целью отторгнуть часть территории США и создать там независимое государство. Во главе стоял не кто-нибудь, а вице-президент Берр. Задумано все было, повторяю, весьма серьезно. Вот только Берр крупно прокололся. Хотел вовлечь в заговор влиятельного генерала Уилкинсона, но тот тут же заложил всех президенту а мог и не заложить. А Бэр мог обратиться и к кому-нибудь другому, стучать ненамеренному. История эта довольно темная, даже для американских историков. Так и осталось неизвестным, что именно хотел Бэр устроить. То ли новую республику, то ли монархию с самим собой в роли короля. Имеют хождение обе версии. 1809 год, новый заговор, подробности которого покрыты вовсе уж непроницаемым мраком. Известно одно. Заговорщики собирались оторвать от США штаты Новой Англии и создать независимое государство под протекторатом Великобритании. Достоверно известно другое. Правительственный агент, разоблачивший заговор, получил награду в 50 тысяч долларов. Сумму по тем временам баснословную, пожалуй, соответствующую паре миллионов долларов нынешних. Такие премии зря не платят. 1814 год. Во время Второй англоамериканской войны несколько штатов Новой Англии открыто угрожали поднять мятеж и отделиться от США, если президент не закончит побыстрее войну и не подпишет в сжатые сроки с Англией мирный договор. И добавляли, они вообще-то и сами могут заключить с Англией сепаратный мир. 1830 год. Самая темная страница американской истории. Очередной заговор, так и оставшийся загадкой. Вроде бы заговорщики хотели разделить США на пять государств, а больше никто ничего не знает. После Американо-Мексиканской войны, в которой Мексика потеряла 55% своей территории, летом 1846 года поселенцы провозгласили Калифорнийскую республику. Флаг у нее, кстати, был интересный. На Белом поле черный медведь-гризли и красная пятиконечная звезда. Республика Звезды и Медведя, как ее еще называли, просуществовала всего несколько месяцев. Потом на ее территорию вошли регулярные части армии США и, в общем, без единого выстрела, одним численным превосходством республику победили и отменили. Гораздо больше в свое время повезло Техасу. Десять лет с 1836 по 1846 год он был абсолютно независимой республикой, признанной несколькими ведущими европейскими державами. Самый большой, если не считать Аляску, штат США имел все для того, чтобы существовать в виде самодостаточного государства. Скотоводство и коневодство, развитое сельское хозяйство, кукуруза, хлопок, табак, рис, сахарный тростник, индиго Немалые залежи полезных ископаемых, золото, уголь, медь, свинец. Вел даже свою собственную войну с Мексикой, из которой, к слову, вышел победителем. Потом, правда, в Техас стали помаленьку просачиваться американские плантаторы, прибирая к рукам власть и влияние. А когда стали серьезной силой, для защиты их интересов появились опять-таки регулярные американские войска, и республика стала обычным штатом. Одним словом, скуки не было. Вернемся в Сибирь. Впервые идея создания в Сибири отдельной вольной республики была выдвинута еще при Екатерине II. Однако это была утопия чистейшей воды, даже комедия. Идею эту выдвинул небезызвестный Новиков, личность гнусно прославленная. При советской власти его всячески превозносили как просветителя и чуть не первого русского революционера. Однако позже, когда изучили сохранившееся следственное дело, предстала совершенно другая персона. Новиков создал нечто вроде классической тоталитарной секты, куда вовлекал доверчивых дураков и выманивал у них солидные деньги, порой сотни тысяч рублей, на которые печатал приличными для того времени тиражами тогдашнюю эзотерику, не имевшую у читателя никакого спроса, и купил себе приличное именница с крестьянами. Заигравшись, связался с прусской секретной службой в лице масонов, не каких-то мифологических, а реально существовавших, и попытался вовлечь в прусскую масонскую ложу цесаревича Павла. Вот тут уж ему выписали по полной программе. Первый русский гуру получил 15 лет тюрьмы. Отсидел, правда, только 9, амнистированные императором Павлом. Но ему и 9 лет крытки хватило, чтобы резко поумнеть. Оставшиеся ему 20 лет жизни, Новиков, тихо как мышка, просидел в своем имении, забыв и о книгоиздании с журналистикой, и о масонстве, и уж тем более о Сибирской республике. Об этой его идее, кстати, в Сибири тогда так и не узнали. Вторично, идея Сибирской республики, даже двух, всплывает в программе одного из главарей декабристов Муравьева, по которой предполагалось превратить Российскую империю в федерацию. Именно это слово уже употреблялось. Из 13 государств, пользовавшихся бы самой широкой автономией на манер американских штатов. За Уралом таких республик предполагалось основать две – Абийскую и Ленскую. Император Николай I прихлопнул декабристов как муху, и проект Муравьева остался опять-таки неизвестен широкой публике. Организованного движения за независимость или хотя бы автономию Сибири Не было очень долго. Однако уже в начале XIX века без малейшего участия образованной публики, которую тогда в Сибири можно было по пальцам пересчитать, среди самого что ни на есть простого народа широко распространились интересные умонастроения. Многие считали, что Россия и Сибирь разные понятия, а русские и сибиряки далеко не одно и то же. В какие-либо действия это не выливалось, но подобные настроения распространились широко. Причем практически повсеместно царило убеждение, что в Сибири живется лучше, чем в России. Сохранилось письмо бежавшего в Сибирь крепостного крестьянина Семена Путерева. Он писал родственникам в Россию. «И в Сибири также солнце светит, и здесь народ живет, но гораздо лучше вашего, потому что здесь нет кровопийц и тиранов господ». Знаменитый путешественник Пржевальский во время поездки по Уссурийскому краю в 1867-69 годах, обнаружил, что даже совсем недавние переселенцы из России очень быстро перестают по ней тосковать, и записал их слова. «Что там? Земли мало, теснота, а здесь видишь, какой простор, живи где хочешь, паши, где знаешь, лесу тоже вдоволь, рыбы и всякого зверя множество, чего же еще надо?» Со временем эти сибирские умностроения стали широко известны в России, когда в Сибирь ездили немало образованных людей чиновников, писателей, путешественников. Чиновник Каханов отмечал, что значительное различие в менталитете русских и сибиряков не выдумка, а реальный факт. Сибирский крестьянин умнее, прямодушнее, гостеприимнее русского, в нем нет ни той рыболепной услужливости, не той равнодушной грубости, которая так обыкновенны в русском крестьянине. Он веселее и бодрее его. Князь Кропоткин до того, как удариться в политику и стать отцом-основателем анархизма, совершил несколько путешествий по Сибири и Дальнему Востоку. И оставил интересные записки, что сибиряк сознает свое превосходство над русским крестьянином, что о России и о российских сибиряки частенько отзываются прямо-таки презрительно, и само слово «российский» считают обидным. Приехавший несколькими годами спустя в Сибирь на службу чиновник Суворов развил тему. Это слово «российский» имеет глубокий даже политический смысл. В нем заключается представление о России как о чем-то отдаленном, не имеющем родственного, близкого соотношения ее к стране. В Иркутской губернии мне даже приходилось слышать слово «метрополия» вместо «россия». А вот это уже звоночек, господа мои. Прекрасно известно, чем кончились такие разговоры и употребление подобных терминов в обеих Америках. Кстати, Суворов, безусловно, пишет не о крестьянах, вообще не о простом народе. Но кто бы из простых знал тогда слово «метрополия»? Речь явно идет о людях с образованием. Другой чиновник Кауфман, попавший на Амур, отмечал, что тамошние крестьяне выглядели настоящими американцами не похожими на русского мужика поскольку им была свойственна необыкновенная восприимчивость к новизне отсутствие всякой рутины проявляющейся в его земледельческом хозяйстве о сибирском чувстве собственного достоинства несравнимым с русским оставил воспоминания писатель Гарин михайловский здешний сибиряк не знает даже слова барин почти никогда не видит чиновника и нередко ямщик получив хорошо на водку в знак удовольствия протягивает вам для пожатия свою руку. Он же подметил сбивчивое отношение к России сибиряков. Порой российский плуг, российский пахарь произносят с уважением, а порой от простой крестьянки можно услышать, а что в глупой России умного может быть? Власти еще при Николае Первом всерьез, но часто без реальных к тому оснований, стали опасаться сибирского сепаратизма. В 1848 году видный государственный чиновник Небольсин представил военное министерство прямо-таки панический доклад, где писал «России пока что не следует занимать территории на Амуре, поскольку в Сибири существует сильный внутренний враг, в лице сыльных, в том числе поляков, старообрядцев, беглецов из европейских губерний и много кого еще. Лексика примечательная». «Надобно убить этого врага, надобно убить, с корнем вырвать мысль, укоренившуюся в сибиряках, что Сибирь совсем не Россия, что Россия сама по себе, а Сибирь сама по себе». По Небольсину такие настроения со временем могут навести сибиряков на мысль о повторении опыта североамериканских штатов. Сибирь, по его глубокому убеждению, еще не готова к самостоятельным контактам с цивилизованными народами. Ибо симпатии сибиряков могут легко обратиться в сторону американцев. В общем, доклад Небольсина остался без всяких последствий. Возможно, еще и потому, что никто не представлял, как, собственно, следует убить, с корнем вырвать опасную мысль. Хотя Небольсин, вообще-то, учитывая последующие события уже 20-го столетия, оказался пророком. Вопреки точке зрения Небольсина, Россия все-таки присоединила территории по Амуру и вышла к Тихому океану. Однако теперь уже неоднократно упоминавшийся Амурский губернатор Муравьев Амурский стал бить в те же колокола. Он с некоторой насмешкой упоминал о господствовавшем в Петербурге предубеждении, что Сибирь рано или поздно может отложиться от России, но в то же время сам теоретически допускал такую возможность усматривая главную опасность даже не в сильных поляках, а в крупных сибирских купцах и золотопромышленниках, которые, по Муравьеву, не имеют той преданности государю и отечеству, которые внутри империи всасываются с молоком. Тревогу бил не так рьяно, как Небольсин, но беспокоился всерьез. Черный юмор в том, что в то же самое время некоторые, не особенно обремененные интеллектом чиновничьей головы в Петербурге, на полном серьезе опасались, что Муравьев отложит Сибирь от России и превратит в самостоятельное государство с самим собой во главе, чего у Муравьева никогда и в мыслях не было. Короче говоря, с определенного времени призрак сибирского сепаратизма стал сущим пугалом и модной темой для столичных газет. Особенно усердно на этой ниве трудились «Московские ведомости». Не какой-нибудь бульварный листок, а весьма серьезная и авторитетная газета, регулярно подчуя читателя страшилками. Вот-вот не сегодня-завтра от Урала до Тихого океана громыхнет всеобщее восстание, и Сибирь, по примеру США, объявит независимость. В роли злодеев-сепаратистов попеременно выступали то сами сибиряки, то ссыльные поляки. Маслица в огонь не без удовольствия подливали тогдашние революционеры. Издававшийся в Лондоне колокол Герцена в 1862 году предупреждал правительство, если оно будет игнорировать нужды Сибири, ветерок, враждебный ему гражданской свободы, скоро проникнет через Амур во всю Сибирь. И тогда ему придется расстаться с зауральскими владениями еще вернее, чем оно теперь расстанется с Польшей. Этому вторил сподвижник Герцена Огарев. Сибири в будущем суждено сыграть по отношению к европейской части России ту же роль, которую играют Соединенные Штаты по отношению к Англии, то есть пойти путем самостоятельного развития. В 1862 году при аресте народника Серна Соловьевича у него среди прочих бумаг изъяли проект Конституции, предусматривавший вслед за декабристами федеративное устройство России со столицей для Сибири в Иркутске. В январе 1863 года распространилась прокламация, подписанная псевдонимом «Великорус». Настоящее имя автора, кажется, так и осталось неизвестным. Помимо прочего, там провозглашалось «Да здравствует союзная конституция Руси, Украины и Сибири!». Народоволец Ишутин, повешенный впоследствии за причастность к убийству Александра II, старательно распространял слухи, что Сибирь хочет отделиться от России а Соединенные Штаты обещали в том помочь. То ли они всерьез все верили в то, что писали, то ли попросту хотели припугнуть власти очередным грядущим пожаром, то ли все вместе. А впрочем, третье отделение контора серьезное, легковерием не страдавшая и пользовавшееся исключительно точной, проверенной информацией. В феврале 1866 года там была составлена аналитическая записка о политических настроениях сибиряков, где, в частности, писалось «Открытые в Сибири заговорщики имели целью распространение нигилизма и отделение Сибири. Корни их заговора пущены глубоко. В нем участвуют служащие по Министерству народного просвещения, чиновники, даже купечество и золотопромышленники. Скуки не было». Иркутский генерал-губернатор Горемыкин самолично и регулярно читал статьи, готовившиеся к печати в местных газетах. Вычеркивал, если попадались слова «Сибирь и Россия», переправляя их на «Сибирь и Европейская Россия», а вместо «Сибиряки» везде вписывал «Уроженцы Сибири». В начале 1880-х годов Ядринцев задумал издавать газету и собирался назвать ее «Сибирское обозрение». Его хороший знакомый, знаменитый географ Семенов-Теншанский, идею поддерживал, но чтобы не раздражать чиновников, предложил более нейтральное название – «восточное обозрение». Иначе, опасался он, это будет пахнуть сепаратизмом. Вообще-то у него был свой резон, учитывая личность Ядринцева, подробный рассказ о котором впереди. Уже в 20-м столетии, когда началось массовое переселение крестьян в Сибирь, известная под названием «Столыпинские реформы». Главноуправляющий землеустройством и земледелием, нечто вроде нынешнего министра сельского хозяйства, князь Васильчиков говорил, выступая в Государственной Думе, «Лозунг «Сибирь для сибиряков» широко проник во все слои и группы местного населения». Отсюда вытекает и совершенно определенно выраженная недоброжелательность к переселению. Выражаясь в низших, менее культурных слоях, подчас прямым насилием, против пришлого населения. В более культурных слоях это же настроение выражается в форме огульного порицания всей переселенческой политики правительства и противопоставления ей особой сибирской политике. Церковь била тревогу со своей точки зрения. Сибиряки, будучи сонародцами в постоянных сношениях, даже в дружбе и родстве, не прочь иной раз и их богам помолиться». Владивостокский епархиальный совет. Переселяющиеся сюда русские люди более всего нуждаются в воздействии церкви. Заброшенные в глухую тайгу, не слышащие служб церковных, не изучающие слово Божие, русские люди легко дичают, становятся самыми грубыми материалистами и самыми нетерпимыми индивидуалистами. Разнообразные проблемы и противоречия копились, копились, и в конце концов перегретый котел взорвался. Но мы изрядно забежали вперед. Убедительная просьба — вспомнить отрывок из записки третьего отделения. Суть интриги в том, что сотрудники тогдашней политической полиции ничего не преувеличили и не присочинили. Заговор, о котором они писали, был. Ну, может быть, и не классический заговор с целью мятежа или бунта, но все равно, непозволительное вольнодумство. А такого в тайной полиции тоже не любят, особенно когда в стране обстановка напряженная и нервозная. Но давайте по порядку. Курс лекций по русской истории в Петербургском университете преподавал знаменитый историк Костомаров. Именно он, вслед за декабристами, разработал теорию федерализма. По Костомарову следовало противопоставить самодержавию теорию народоправства, как можно шире ввести в регионах общественное самоуправление. Сам Костомаров делил будущую федерацию по национальным границам. Он вообще-то баловался зарождавшимся украинским национализмом, за что и побывал впоследствии в ссылке. Его ближайший ученик, сибиряк Щапов, смотрел на вещи более реалистично и федерализации противопоставил областничество. Не разбегаться по национальным квартирам, а попросту учитывать при развитии самоуправления специфику региона, которая везде своя. Власти немного насторожились. Противопоставление самодержавию? А ведь еще Екатерина II сформулировала. Россия из-за ее огромности нуждается именно в самодержавном управлении. А тут еще масло в огонь подливал из Лондона Герцен, которому всегда был свойственен изрядный экстремизм. Он писал, «Мы признаем за отдельными провинциями полное право на всякую автономию, на полное расторжение. А если учесть, что написано это было в тот год, 1863, когда бушевал очередной польский мятеж. Но мы снова забежали вперед. Лекции Костомарова имели огромную популярность у студентов-сибиряков. К концу 1860 года сформировалось сибирское землячество» в котором главную роль играли Григорий Потанин и Николай Ядринцев. Участвовал там и знаменитый путешественник по совместительству русский разведчик Чукан Валиханов. До сих пор встречается точка зрения, по которой областники собирались отделить Сибирь от России и создать там независимое государство. Однако этой детской болезнью левизны областники переболели очень быстро. Люди были неглупы и понимали, что огромная страна с неразвитой промышленностью и малым числом населения полноценным государством быть не может. Даже к началу Первой мировой войны за Уралом жили всего 9% населения Российской империи, причем половину составляли инородцы. Речь шла исключительно о том, что Сибирь должна получить гораздо больше автономии, чтобы решать на местах самые насущные вопросы. Тем более, что во многом Сибирь была откровенно обделена. В России в результате реформ были созданы земства, пусть слабые, но все же органы местного самоуправления, занимавшиеся образованием, здравоохранением, имели некоторую судебную и административную власть, контроль над уездными и властными сходами, могли контролировать общественные капиталы, без проволочки удалять с мест скомпрометировавших себя уездных и властных писарей и так далее. По сравнению с прошлыми временами это был шаг вперед. Вот только за Уралом земств не было. На своих заседаниях областники в публикациях, переписке, публичных выступлениях пытались найти подходы к прошлому, настоящему и будущему региона. Они считали, и в чем в значительной степени были правы. Заселение Сибири и ее освоение было связано главным образом с деятельностью народных масс наиболее предприимчивого и вольнолюбивого элемента. «Сибирь завоевана и населена народом. Она открыта Ермаком и занята казаками. Все главные предприятия в ее колонизации исполнены частными лицами, без правительственного участия», писал Потанин. Ядринцев. «Народ кинулся толпами в новую землю, как убежище от разных притеснений в царствование Иоанна Грозного» от невыносимых немецких реформ Петра. Народ бежал, чтобы избавиться от притеснений воевод, от официальной приписки к городам, от тяжелой подати и бюрократизма. Раскольники шли сохранить свою веру в скитах, промышленники добыть мехов, торговцы свободно торговать с сибирскими инородцами. Эти побуждения, руководившие народом, показывают самобытное народное стремление и чисто народный взгляд на Сибирь как на страну, где должны развиваться самобытно и свободно народно-славянские силы. Потанин. Если представить в будущем Сибирь так же населенную, как европейская Россия, то нельзя не подумать, что центр тяготения должен перейти на нее. Ядринцев отмечал, что колонизация с помощью вольного народа и богатые природно-сырьевые богатства так и не привели в полной мере к развитию производства, к повышению благосостояния. Через 200 лет мы видим в стране малочисленное население, разбросанное на громадном пространстве, только что удовлетворяющее своим первым потребностям, довольствуясь мелкой промышленностью. Мы видим бедные городки, разоренные возмутительными насилиями и грабежами наездных воевод и злоупотребляющих властью губернаторов. Основную причину всех зол и бед областники видели в особенных общественных условиях Сибири как штрафной и экономической колонии. Разрабатывалась своего рода экономическая программа «Равенство шансов для приобретения богатств», для чего учредить покровительство сибирской торговли и заводской промышленности, улучшить быт рабочих на золотых приисках, на горных заводах и на рыболовочных оброчных статьях на низовьях Аби и Иртыша. Еще одним пунктом движения стал вопрос о подготовке в Сибири интеллигенции в собственном университете. Создание широкой сети школ, библиотек, книжных магазинов. Развивать вопрос развития местных литературных журналов, газет. Да здравствует Сибирь, просвещенная светом науки и знания от гор Уральских до берегов Великого океана. Писал один из видных областников Шашков. Как видим, ни призывов к сепаратизму, ни к мятежам. Медленная эволюция, более широкая автономия, учитывающая сибирскую специфику. Однако постепенно над головами областников сгустились тучи. Тем более, что свои взгляды они публиковали открыто и читали лекции на публике. В отличие от украинского вопроса, сибирское областничество так и не перешло в стадию сибирского сепаратизма ограничившись требованием расширить местное самоуправление и хозяйственную самостоятельность. Гласность их изгубила. один третьего отделения в конце 1864 года донес иркутскому генерал-губернатору Корсакову о дознанной им конспиративной переписке сибирских сепаратистов, бывших студентов Санкт-Петербургского университета и перечислил всех, кого знал, а знал он многих. Поначалу дело шло довольно вяло. На квартире Исаула Усова нашли два литографических станка для печатания прокламаций. И что гораздо хуже, выписки из полярной звезды Герцена. Поначалу не сочли нужным производить аресты. Руководители, Потанин, Ядринцев, Колосов, получили лишь подписки о невыезде. Потом все же арестовали. Дело раскручивалось как пружина. Последствия угодили несколько молодых офицеров. Круг арестованных ширился. Лицам, облеченным властью, наверняка казалось, что ожили их старые страхи. Призрак сибирского сепаратизма предстал в своем угрожающем виде, щелкая клыками. Слово «сепаратизм» так и мелькало в официальных бумагах. Шеф жандармов докладывал императору. Потанин сознался, что если не он положил начало сибирскому сепаратизму, то значительно развил его. И в прокламации патриотам Сибири мало такого, чтобы не было обязано ему своим происхождением. Ядринцев же по его собственному признанию действовал во имя сепаратизма Сибири. И с этой целью проводил свои идеи в частных письмах и сочинениях. Краткая записка к следственному делу так сформулировала все это в 1865 году. Подследственные обвинялись в злонамеренных действиях, направленных к неспровержению существующего в Сибири порядка управления и к отделению ее от империи. Судя по тому, что нам сегодня известно, можно говорить с уверенностью. Под сепаратизмом жандармы понимали те самые требования автономии и развития Сибири с помощью местного самоуправления. Касалось это только Ядринцева, Потанина, Шашкова и Щукина. Как-то плохо верится, что всего-навсего четыре человека могли всерьез задумываться об отделении Сибири от России. Остальным 15 активным членам кружка, как ни старались, могли предъявить лишь знакомство и сочувствие этим замыслам: переписывание прокламаций, хранение запрещенных сочинений, неодобрительные отзывы об особах царствующего дома, уклонение отдачи сведений и запирательства. Возможно, все окончилось бы для сепаратистов относительно мирно, но тут сыграли роль многие другие факторы и хранение герценовского колокола, и работы народников, и случившееся совсем недавно очередное польское восстание. Но главное, за те два с половиной года, что Потанин, Ядринцев и их единомышленники провели в предварительном заключении, кстати, в достаточно мягких условиях, камеры запирались только на ночь, а тюремные сидельцы с разрешения дежурного офицера уходили в город, в гости, к знакомым, а то и в пивную, произошло первое покушение на Александра II. В него стрелял студент Каракозов. Вот уж власти, как частенько в таких ситуациях случается, всполошились и принялись закручивать гайки. Адский выстрел государственного преступника Каракозова изменил взгляд правительства на наше дело, вспоминал потом Щукин. В приступе служебного рвения власти пытались пристегнуть сибирских сепаратистов буквально ко всему. К появлению в Томске 14 декабря 1865 года прокламации к молодому поколению. Безуспешно. К восстанию польских ссыльных на Байкале в 1866 году. Безуспешно. К деятельности охотившейся за Александром II революционной организации Ишутина-Худякова. С тем же результатом. Как порой частенько случалось не только в России, дело областников наделало немало шума в Сибири сильный народник Берви Флеровский, отбывавший ссылку в Томской губернии, вспоминал. После арестов все ознакомились с идеей об автономии Сибири. Сибирский патриотизм оживился, сделался модным. В общем, получилась классическая древнегреческая история с поджогом храма Артемиды Эфесской. Кого ты должен забыть навсегда? Безумного Герострата. Дело Потанина и его друзей рассматривалось в Петербурге заочно, без обвиняемых. В России уже проводилась судебная реформа с участием суда присяжных, но не в Сибири. Потанина лишили всех прав состояния и приговорили к пяти годам каторжных работ. Ядринцев, Щукин и Харунжий Шатанов тоже были лишены прав состояния. Их отправили в отдаленные уезды Архангельской губернии, куда было принято ссылать сибиряков. Еще четверо, без лишения прав состояния, сосланы туда же. Остальные оправданы по недостатку прямых улик. Никакого жуткого сепаратистского мятежа в Сибири так и не произошло. Однако, к великому сожалению автора, книга жестко лимитирована определенными рамками. Хотелось бы рассказать еще о многом. О дальнейшем развитии сибирского сепаратизма и к чему это привело. О загадках и тайнах Сибири, не потерявших интереса и сегодня. О реформе Столыпина и ее влиянии на Сибирь подробно поговорить о Колчаке и Колчаковщине, о купцах-меценатах и их связи с развитием сибирской культуры, и о многом другом, интересном, забытом. Ну что ж, если эта книга будет благосклонно принята, не исключено, что автор усядется за вторую, благо материалов предостаточно.